забился в самый тёмный угол, из судорожно закусив рукав своего разолоченного одеяния. Даже солдаты выдю из обычного бесстрастия с ужасом глядели на экран. Левкин говорил, запинаясь, устало, то и дело делая паузы. А на кревонский флот, осознавая сущность своей миссии, и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 требуем немедленно прекратить войну против истинной веры и дать гарантии, которые бы устроили военный флот, представляемый нашим священникам, тео э паратам, чтобы такая война больше не повторилась и чтобы тот возникла довольно долгая пауза и чтобы прежний регент Винис был заключён в тюрьму и предстал перед церковным судом за свои преступления. В противном случае королевский флот, вернувшись на Накреон, сравняет дворец с землёй и сделает всё необходимое для ликвидации гнезда грешников и лгово разрушителей. Голос адмирала затих. Он отчаянно всхлипнул, и кран погас. Пальцы Гардена быстро прикоснулись к корпусу атомного фонарика. Свет его постепенно пошел на уболь, и когда он совсем исчез, в наступившей темноте регент-король и солдаты стали черными тенями. А вокруг Гардена появилась аура. Конечно, она не сверкала так торжественно, как былая аура короля —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 Лошадь с радостью согласилась и позволила человеку надеть на себя седло и уздечку. Человек вскочил на лошадь верхом, поскакал и убил волка. Лошадь на радостях поблагодарила человека и говорит: "Теперь, когда враг наш мёртв, сними с меня седло и уздечку". А человек громко рассмеялся и ответил: "Да что ты говоришь?" Но ну, моя ошатка и пришпорила её хорошенько. Стояла гробовая тишина. Тень Виниса не пошевелилась. Гарден спокойно продолжал. Думою аналогия очевидна. Желая навечно закрепить за собой незыблемую власть над своими народами, правители четырёх королевств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 В темноте его глаза казались чёрными омутами безумия. Хриплым голосом он проговорил: "На ты в моих руках никуда не денешься, ты погибнешь. Пусть нас поднимут на воздух, пусть всё взорвут, но ты погибнешь, я убью тебя". "Солдаты!" зарал он. "Стреляйте в дьявола! Огонь! Огонь!" Гарден обернулся и посмотрел на солдата, улыбаясь. Один из них поднял было бластер, но тут же опустил. Остальные даже не пошевелились. Сальвар Гарден, мартер Терминуса, окружённый мягким сиянием, дружелюбно улыбающийся, перед которым только что рассыпалась в прах мощь на Креона, был слишком велик для них, несмотря на приказ трясущегося регента.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 Гардиен пробормотал: "Да. Перевёрженец прямого действия до конца. Последний козырь.